Глава пятнадцатая Олег пристально всматривался в линию, где небесная твердь давила на край земли. Змея нёсся в блестающем знойном мире. Терпите, уже скоро, сказал наконец Олег. Он неотрывно всматривался в даль. Башня Гольша покажется раньше, чем Таргитайда поет. Мрак сказал медленно, едва двигая растрескавшимися губами. Гольш, пока что вижу башню похуже. Какую, не понял Олег. Там должна быть золотая башня Гольша. Тогда Гольш построил ещё одну, хмыкнул мрак, но голос отвердел. Из чёрного как сажа камня, размером с гору, и движется эта башня. Движется. Бледный от пронизывающего холода Олег побелел. Такая башня у Мардуха. "Да этот Мардух припёрся к Гольшу, как ямеля, предположил Таргитай зависливо, не слезая с печи. А ты говорил, что всякий, кто хоть раз обошёл вокруг своего огорода, умнее того, кто не слазит с печи". Мардух из печи не слазил и по свету похаживал. Мрак вскрикнул: "Вижу золотую башню, а чёрный сарай вовсю прёт на нашего старика. Нас пронесёт прямо над чёртовым амбаром. Камнем туда, что ли, или хоть что-то из-под себя кинуть". Можно из подлески предложил Трудитай услужливо, кинем твои портки и предложил Мра грубо, задохнуться как куры, где побывал хорь. Олег, что с осьмейм? Крылья хлопали реже, змей чаще скользил растопыри в кожаные паруса. Его несло по длинной дуге, земля постепенно приближалась. Олег вытеснил из сознания голоса друзей и сосредоточился. Змее надо опустить у подножья золотой башни Гольша. Там дверь, успеют вбежать. А если сверху на площадку, то змеи не поместится. Вообще башню развалит. Тряхнуло, словно с разбега наскочили на камешек. Змей странно икнул, то ли закрехтел, то ли застонал, судорожно замолотил крыльями. Четверо привычно сжались, ожидая, что придавит к спине, но едва не сбросило змей ухнул вниз. В какой-то миг сумел выпросттить скомканные ветром крылья.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 Олег вскрикнул торгитай преодолевая свист ветра. Останови змея! Олег нащупал оплетающие их невидимые нити, силой рванул. Змея тут же всхрапнул, задвигал крыльями мышцы затрящали. Затем змея с усилием взмахнул, летящий зверь жаждал шарахнуться о зим не больше чем седаки. Еще, Олег молил торгитай, глаза дудушника жалобные. Еще, миленький. Лиска крепче прижималась к спине Олега, словно пыталась влить и свои силы. Змея отряхнула. Тут же Олег перехватил и новые нити оборвал. Их дёргало, трясло, бросало. Змея то взмывал, то падал камнем, его заносило в сторону, переворачивало боком. Олег изо всех сил не давал перевернуть себя пузом кверху. Люди посыпатся как орехи, да и ошалевший змей не понимая, где верх, где низ, расшибётся в смятку. Даже Тургетай, который то закрывал глаза, то открывал, видел, как на плоскую крышу из нор выскакивали всё новые и новые люди. Воины затерялись среди суетящихся жрецов в жёлтых халатах, а с каждым новым жрецом змея тресло сильнее. Чёрная гора стремительно росла. Алекс бледным решительным лицом вцепился в шею зверя, глаза не отрывались от жёлтых халатов. Мрак начал отвязывать ноги. Олег крикнул, попытавшись сдвинуть змея. "Упадём возле ворот, только на башню не гольше, а Мардуха". "Понял". "Готовы", прорычал мрак. Он держался обеими руками, уже отвязавшись, рукоять секиры грозно торчала из-за плеча. Алеска всё ещё прижималась к могучему валхаву, крупно дрожала. Таргитай начал переползать, готовый спрыгнуть первым. Дурин никогда не знал страх, успел подумать, Олег и не научился. Сбоку мелькнула чёрная стена. Змей падал в тени башни, почти не пытался держаться в воздухе. Олег, бледный как смерть и мокрый, кожа натянулась на скулах. Мрак, который сидел к нему ближе всех, ни считай лиски, ощутил по всему телу покалывание, словно катались ежи. В двух саженях от земли змея тряхнула, понесло наискось. Мрак прыгнул, не дожидаясь, когда зверь ударится о песок. Огромная туша с разгона проехала чешуйками по земле, заскрипела, словно мельничные жернова силой потёрли один о другой. Поднялась туча горячего песка, на зубах заскрипело. Олег едва не самлел, но змея остановил, словно вморозил брюхом в золотой песок, и ночи мраку пришлось бы драться одному. Пока Олег слезал, отступаясь от слабости и чувствуя тонкие, но сильные руки Лиски, Трагита и Упромет убежал к распахнутым воротам. Мрак ревел, как разъяренный бык, секира блистала, как молния. Двое стражей рухнули ему под ноги и остались позади. Третий, самый могучий, отступал, закрываясь обломком щита. С каждым ударом секира от щита оставалось все. меньше. Змей распластался, искалеченный, со сломанными крыльями, полуживой. Лиска тащила Волхва, тормашила: "Проснись, теперь всё зависит от тебя. Не дай боги", прошептала Олег в страхе. Он всё ещё прижимал к груди яйцо. Лиска выхватила сунну в мешок, повесила Олегу на спину: "Не бойся, мага в держи за руки, а с остальными мы сами". В башню вбежали, когда мрак ослед простыл, даже шаги по тайге гулко отдавались далеко впереди на винтовой лестнице. Сверху доносился рёв, звон металла, крики. На ступеньках истекал кровью Воя, набейми руками зажимал широкую рану на животе. Олег ощутил сильнейший порыв немедленно взяться за лечение, знал, как это сделать быстро. Уже через 2 дня человек будет плясать, забыв о ране. Лиска нетерпеливо дёрнула за полу, Олег лишь оглянулся. Сквозь мозг, как молния, мелькнула острая мысль: а не делает ли страшную ошибку? Трджитай будь волхвом, остановился бы, принялся лечить, но трджитай дурак, руководствуется сердцем, какое есть у зверей, а он Олег умом, великим сокровищем, коему обладает лишь человек. Мрак зарал он предостерегающе: "Стой, стой, говорю, впереди ловушки, впереди хитрости". Таргитая остановился, пропустил Олега вперёд. "Я тоже простой, как мрак, и даже очень простой". Мрак послушно ждал, сикером в руках красной порукает, с неё падали тяжёлые тёмные капли. На втором поверхе длинные узкие коридоры вели в темноту. Олег поколебался, поднялся ещё на поверх, быстро вбежал в проход, где мерцали светильники. Все чувства обострены, он бежал длинными прыжками, успевая улавливать движения далеко впереди, догадываясь, что происходит на самом верху, смутно видя через толстую стену бегущих по соседнему ходу трёх странных зверей, выше человека, в плотной чешуе с гребнями на спинах и тяжёлыми палицами в руках.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 Сзади послышался лязг металла, тяжёлый топот. Олег хрипло крикнул: "В дверь напротив. Упаси боги, зацепит цветок". Он прыгнул без разбега, затем перескочил сразу два. Сзади шумно сопел мрак, не отставал. Лиску оттёр, надержалась бок о бок с тордетаем. В серёдке зала застыл цветок размером с тележное колесо. Можно бы обойти, но крики не стигали. Олег перемахнул с хода, устремился к зияющей дыре напротив. Чуть её подсказывало, что на ближайшие 2 десятка шагов опасности нет. Мрак влетел следом, как выпущенный из катапульты булыжник. Из противоположного хода выбежали рослые мужити с кривыми мечами, толпой крича и толкаясь, устремились через зал. Обнаженные мечи блестали. Торгитай начал поворачиваться к ко входу, когда сзади отвратительно хлопнуло. Самый быстрый страж гнался с поднятым мечом, не сумел с разбега перепрыгнуть цветок к колесо. Его опускало прямо в жадно смыкающиеся лепестки. Ноги расплывались красной ноздреватой кашей, рот застыл в страшном беззвучном крике, оранжевый цветок наливался багровым пурпуром. Торгитая сдуло как ветром, догнал и обогнал в тёмном коридоре Олега. Мрак крикнул в догонку. "Обед зачуил. Тебе бы подраться, огрызнулся Торгитай весь дрожа. А нам надо побыстрее отыскать Мардуха и дать по голове, победить", возразил Торгитай сердито. Ход постепенно повышался, ноги стали тяжелее, дыхание вырывалось из груди с хрипами. Таргитай наконец взмолился: "Олег, ты же волк, сделай что-нибудь. Это мне расплунуть." Прохрипел Олег замученно. "Малость, отлежаться, помыться, отрешиться думами отцу и ты, денёк другой." Марак, раскрасневшийся так, что светился в темном коридоре на бегу, отпихнул Олега, вырвался вперед. Волф от усталости теряет видение чуродие, а волчье чутьё само заставляло подпрыгивать, минуя острые зубья кривых мечей, перескакивать через ловушки, даже иной раз как бы пробегал по стене, ежели весь коридор устилали шипы с острыми краями. Олег пытался вырваться вперёд. Для него логово проклятого мага почти знакомо, но измученный мрак находил новые силы, оттирал перед самой ловушкой или торчащим из стены длинным заострённым прутом. И снова все четверо неслись по тёмному едва освещённому дохлыми светильниками коридору. Когда добежали до выхода, Тордитан непревольно икнул, Алиска завизжала от ужаса. Далеко внизу багровело поле пылающих углей, оранжевые языки пламени взмывали часто. Угли с треском лопались, рассыпая искры.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 Мне не пройти, я никакая-то там замухрышка. Ты и тарг полегче, а Лиска вовсе лучше тарг, сказала Лек быстро. Он дурно ему всё равно. Но ты легче, запротестовал Тардетай. У меня колени трясутся, а ты ты от природы отважен. Тардетай поплевал в ладони, пригладил волосы, взгляд прицельный. Трдитай начал покачиваться взад вперёд, примериваясь, нацеливаясь, измеряя расстояние и нечто ведомое только ему. Взад он растал треска, дверь выгибалась как парус под ударами ветра, вылетели щепки, просунулось остриё копья. Лиска в испуге подпрыгнула, тут же резким ударом ссекла наконечник. "Стой!" крикнул Олег, отпихнув Трдитая, помчался по узким каменным плитам. Мрак ахнул, а волк нёсся, как дикая коза, за которой бегут волки.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 Всё понятно, сказал мраку Грюма. Ежели по-быстрому, то вся теперь бежал бы. Олег это сообразил, на тон то и самый смыślлённый. Приготовьтесь, други. Вольф добежал до башенки, скрылся. Последняя плита отвалилась, медленно полетела вниз. Теперь между двумя башнями сажени 20. Ни всякая птица перелетит. Ежели после обеда. Дверь содрогалась. В расширявшуюся дыру просовывались острия мечей, копий. Видны бородатые лица. Острия исчезли. По ту сторону послышался могучий голос, а дверь затрясчала. Рубили тяжелым топором. Наконец-то, доперли, сказал Мрак с презрением. Теперь она долго. В образовавшийся проем просунулась рука, в слепую щупала засов. Леска холоднокровно полоснула мечом. На полу пали срубленные пальцы. По ту сторону двери раздался жуткий вопль. Правильно, одобрил Мрак. Ему же лучше, не надо ногти стричь. Когда дыра расширилась, в нее полезли спеша и толкаясь вооруженные люди. Мрак и Таргитай стали по обе стороны холоднокровно рубили. Тяжелая секира разбивала щиты и шлемы, почти не уступая золотому мечу. Рыска отошла на 5 шагов, наложила стрелу на тетиву, выжидала, когда в дыре мелькали оскаленные лица, била быстро и точно. Мрак наконец ругнулся, но в голосе похвала. Ты ж нас с стархом без дела оставишь. Тарх и так спит на ходу. Да не сплю я, не сплю, заверил таргитай. Наконец остатки двери слетели с петель. В проём ринулись люди.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 Войн указал на нее острием меча, а то взять живой, остальных убить на месте. Лиск сказал Мраку быстро: я встану впереди. Тордитай заикнулся негодующе: женщин надо беречь. Молчи, дуриня, барвал Мрак. Это баб надо беречь, а она женщина настоящая. Волна нахлынула и разбилась, оставив троих с рассечёнными головами. Ещё двое отползали, зажимая ладонями страшные раны. Мрак перевёл дух, сказал приглашающий. Савиджак: Меч у тебя для похвальбы? Воин побогравил. Я знаю, что такое блистающий меч бога. Пусть возьмёт в руки простое оружие. У меня простое, ответил мрак. А сам я ещё проще своей секиры. Савиджак стиснул челюсти. Норак увидел по напряжению мышц в рага, что тот бросится в следующий миг. Хотел сказать и не успел, чтобы им не мешали схлеснуться вдвоём. Вверху загремело, повалились каменные плиты. Сквозь грохот падающих глыб слышен отвратительный хруст ломаемых костей, крики. Совержок оглянулся, побледнел. За его спиной оставалось едва ли полдюжины шалилых людей. Вместо остальных высился угловатый холм камня. "Завити остальных", крикнул Савежак, который сторожат выход. "На да, вам самим кишка танка", сказал мрак понимающе. "Всего дюжина, на троих". Его что-то хлестнуло по плечу, раздражённо отмахнулся, глаз не спускал с Савежака, но у того лицо переменилось, смотрел куда-то вверх. На верхушке их башенки моя человеческая фигурка в звериной шкуре, из горбатым мешком за спиной. Человек спускал толстую веревку, другой конец захлестнул за выступ. Шустрый, сказал Мрак, когда успел обратно до да еще поверхом. Это не тарх, что на ходу спит. Да не сплю я, не сплю, торопливо заверил Таргитай снова. Ризко быстро обвязала верёвку вокруг пояса мрака, едва не попадая под удары, советжак с людьми бросились вперёд. Таргитай рубил так, что опережал свой меч. В первые кисти рук не выворачивала рывками. Лизка полезла по веревке первой, за ней карабкался Таргитай. На полдороге завис, хотел помочь Мраку, бьется бедолага в одиночку, но опять загрохотало, взвилась пыль. Предусмотрительный Волх обрушил последние две плиты. Савиджак едва отпрыгнул, а двое исчезли, чавкнуло и брызнуло из-под глыб. Мрак еще сражался, когда так дернуло за пояс, что гыкнул и распахнул рот, задохнувшись. Рванули в шесть рук, не давая висеть как пауку над полом. Савиджак подпрыгнул, Мрак торопливо поджал ноги, звякнул перерубленный в подошве гвоздь. Алекс распаренным лицом и с голой грудью сказал быстро: "Ежели не успеем добежать, да вон той башенке". Торгитай, который вызнеможение опустился на выщербленные плиты, ахнул. Опять, не опять, а снова бросил Олег зло. Глаза блестели, как у больного, щёки запали. Да победы рукой подать. "Какие длинные у тебя руки", пробормотал Торгитай. Он с ужасом смотрел на дальнюю башенку, куда вёл узенький мостик, похожий на паутинку. К тому же мостик раскачивало, хотя дул не ветер, а так себе. "Ты перелетишь или опять дёрнешь окизаец, а мы с бедной лиской" А кизаец повторил Мрак. Он остро взглянул на Таргитая. Это мысль. Таргитай раскрыл рот спросить, что за умная мысль высказал узнать бы, чтобы потом хвастаться. Но Мрак грянулся о зим. На миг взметнулась махнатая безформенная. На каменном полу остались Волчья душегрейка и Секира. А громадный волк с концом веревки в зубах частыми прыжками помчался к мостику.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 Алекс сунул оторопевшему Тордитаю конец, толкнул к нему леску. Держись, хоть за уши, но держись! Тордитай не успел опомниться, как грубо дали пинка. Он судорожно вцепился в веревку, падая в пропасть. Леска прыгнула ему на спину и обхватила. Полу задушенный Тордитай рухнул в бездну. Встречный ветер дул в лицо с такой силой, что едва не сорвал душегрейку. Почти не соображал, что с ним и куда несёт. Алиска уже и когти ванзила, но ветер стих, в ухо противно завырещало: "Брось верёвку, брось дурень". Он расцепил пальцы, упал на камни, сверху обрушилась Алиска. Вроде маленькая, но костлявая, как и ёж, к тому же ножны меча больно стукнули по зубам. Трагитай раскрыл глаза и тут же зажмурился. Грудью свесился над краем пропасти. Внизу билеют облоденные кости, черепа. рыжеют заржавленные мечи. Мрак стоял к ним спиной, рассматривал врагов, непривычно голый, не потому, что без штанов его чуть души греть, а потому что в руках не было секиры. Дурень, всхлипнула Лиска, вцепился как в свою дурацкую дудку. Ещё бы чуть. Где Олег? перебил трудяй. Над головой захлопало, их обдало ветром, крупная птаха с коЖеными крыльями тяжело упала в сторонке. В родливом клюве зажат ворох одежды с опади магических посох и мешок с яйцом. Плиты крякнули, хрустнули, едва птаха гупнулось на пузо, перегруженная непривычной ношей. Вот даёт, сказал Мрак с отвращением. Штаны ему подавай. Без штанов видителя драться не может. Зря ты так мучился, сказал Лиска сочувствующий. Тяжело. Взял бы свою магическую дубинку. Олег не отвечая, быстро натянул одежду, стыдливо поворачиваясь к ним задом. Таргитай насторожился, лицо стало несчастным. Боги, эти странные люди бегут из той стороны. Когда защитники башни выметнулись на площадку, Таргитай и Лиска встретили их первыми. Олег подхватил посох, кинулся в сечу. Голый как палец мрак в бесилии рычал за их спинами и потрясал кулаками.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 пристенила стражи Мардуха плечо в плечо в полном взаимопонимании, хотя такое может быть лишь с ней. Сам же назвал её самой чуткой и понимающей. На плечах убегающих ворвались в небольшой зал, откуда вело четыре хода. Бегом понеслись за мраком, тот умело припрыгивал ловушки, влетели в богато украшенную комнату. Выход перекрывала сказочно яркая массивная дверь. из сверкающего золота, руско украшенного рубинами, толстый засов из зеленоватой бронзы о петлю оттягивал круглый как щит тяжёлый замок. Из-под двери через узкую щель бил яркий лиловый свет. Маркинулся на замок, потряс ключ. Где ключ? У меня нету, ответил тордетай быстро. Я не брал, лиска вскрикнула, умоляя Шаляй, а у тебя ж была какая-то трава. Тарх жевал, когда в темнице сидели, и ему задницу не разорвало, не знаю, ещё не проверял. Ищи те ключ. Мрак отпихнулся от подового замка, подозрительно обвёл комнату налитыми кровью глазами. Ключ может лежать в Ларце на другом конце крепости или болтаться на шее у самого мардуха, добавила Лекубита. В прошлый раз видел у него цепочку. Из конца коридора, откуда бежали, послышался отдалённый топот. Мрак взял секиру в обе руки и повернулся. Алекс суетливо бегал вдоль стен, заглядывал в ларцы, расшибал их озимя. Топот затих. Видимо, вбежали в другой туннель. Мрак хмыкнул и в подражание валхву ринулся помогать. Никогда не помогал валхвам с таким удовольствием. Крушил расписные шкафы, расшибал обухом сундуки, смахивал на пол расписные вазы тончайшего фарфора. Под подошвами хрустела, за ноги цеплялась тонкая узорная ткань. Воздух наполнился запахом благовоний. Нос дрелиска жадно затрепетал. И судорожно взахнув, посмотрел на Мрака так, будто он пинком сбросил с высокой лестницы колеку. Из коридора снова донеслись крики, топот, ляск. Мрак на миг задержал над головой топор, прислушался, ухмыльнулся, поволчье с наслаждением обрушил обухом на середину разрезалоченного столика. Хряснуло так, что зазвенело в ушах, брызнули щепки, драгоценные камешки посыпались из золотой монеты. Топот утих. Олег и Лизка поспешно выдвигали ящики, сбивали маленькие замочки, поднимали крышки ларцов. Торгитай топтался посреди комнаты, глядел на невиданную в его краях липоту. Когда топот послышался в третий раз, Мрак даже не повел глазом, крушил и топтал. Но крики и звон металла усилились. В конце темного туннеля показались красные огненья факелов. Мрак раздосадованно ругнулся. Из пещеры вели четыре хода. С своими глазами видел, так чего же эти прут могли бы еще в один тупик сунуть свои рыла? Он нехотя слез, колеблясь, крушить роскошную мебель оказалось почти так же здорово, как и головы дураков. Глянулся с сожалением. Молек и Лиска переворачивали все вверх дном, оставляли работу для его топора. По правде сказать, мрак иной раз забывал, для чего разбивает дорогую мебель. Может быть, чертов ключик уже выпал и затерялся под его ногами. Он встретил набежавших, снес два шлема с головами, одного развалил до пояса, отступил, не оскользнуться бы в луже крови, но четвертый зацепил самым краешком кривого меча в плечо. Последний пятый повернулся и вопреки убросился обратно, крича во все горло. Олег крикнул в испуге: «Приведет остальных!». На дверь выбить нельзя. Мрак бросил взгляд через плечо, скривился, словно надкусил лесную грушу. Через стену проламиться проще. Изукрашенный зал теперь напоминал дикий грот, где беснавало сстада озверевших медведей. Мрак в азарте позбивал даже со стен из расцовой плитки. Под ногами катались драгоценности. Мрак начал распинывать обломки, очищая место для последней драки. Алеко, тогитая обречённый, расшивывали черепки. Перед самой дверью лежал коврик, когда-то роскошный, но не вытертый грубыми подошвами. Лизкой машинально поправила загнувшийся коврик, ахнула. На полу ярко блестел золотой ключ размером с палец. "Ни хрен на себе", проговорил мрак, обалдело, челюсть отвисла. "Какой дурень его туда сунул?" Наверное, мардух, ответил Олег так же ошарашенно. А мы тут всё разнесли. Мрак буркнул зло. Кто ж думал, что он настолько хитрый. Да До такого додуматься, какую голову надёмить. Поди с этим справься. Замок висел на петлях с оглобли, дуга с рукоять тапора, а сам замок походил размерами на колесо. Мрак ухитрился не попасть с разгона в широкую скважину, но когда сунул, то сперва не тем концом, а затем не той стороной, и крики и лязг металла приближались. Мрак наконец попал. Ключ сперва отказывался повернуться. Мрак тряс замок как грушу, ругался, а грохот за их спинами стал таким, будто стучали по их головам. Таргитай приплясывал от нетерпения рядом, суетился, в конце концов взмолился жалобно: "Да я в преданиях только чистой душой отрок". и чистый изумился мра, как то всех баб перещёлкал по дороге. Он снова сунул ключ в узкую щель, тот не шёл, а крики стали громче. Олег попытался выхватить из руки у прямого оборотня, ключ упал, звякнув на каменных плитах. Хлиска бросилась подбирать, но её нечаянно пихнули и задвинули вместе с ключом под стену с бочками, сундуками и хламом. "Перестаньте", простонал Таргитай. "Нашли время играться". Лиска вылезла с ключом, споткнулась о ногу Мрака, растянулась во всю длину, ключ выскользнул из ладони и покатился по плитам. Таргитай замер, смотрел, как золотой ободок блеснул и скрылся в узкой щели под дверью. Мрак выругался, вытащил секиру и обречённо повернулся на приближающиеся крики. Таргитай стал на колени, пошарил ладонью в слепую хлопая по невидимым плитам, что-то укололо в палец, взвыл от испуга и отдёрнул руку, больно сорвав кожу ладони. Нападающие вылетели со всей дури.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 обращая внимание, что в полусхватке её топчут и даже ставят ноги для лучшего упора. В сгущающихся сумерках посветлело. В ладони сверкал золотой ключ. Втыкай, зарал Таргитай. Втыкай, дурочка. Лиска быстро вставила ключ в чернеющую скважину, громко хлопнуло, будто лопнул надутый горячим воздухом бычий пузырь. Золотой огонь сверкнул так ярко, что на миг в глазах заплясали искры. В уши врезался потрясённый виск Лиски. Двери больше нет. Ну и черт с ней, нашла о чем реветь. Торгитай первым ринулся в темный проход, за ним отступили Олег и Мрак. Оборулили самых смелых и отодвигались медленно. Из стены торчали два штыря, все что осталось от массивной двери. Извилистый коридор то понижаясь, то круто взмывая вверх по кругу вывел в зал, заваленный трупами в лужах крови. Чудно, ахнул Мрак. Кто бы это их? Сзади растол, то потарев. пробежали с разбега, пронеслись по кольцевому коридору, промчались через зал с трупами, потом миновали в бешеном беге ещё раз и ещё. Когда мрак в пятый раз перепрыгнул через стражника с начисто срубленным вместе с черепом шлемом, забеспокоился. Я не вещий, но у меня такое предчувствие, мы тут бывали, вскрикнул Лиско. Измученный тордетайо, у которого волчья шкура прилипла от пота, прохрипел.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 на винтовую лестницу из палинская шахта слабо освещённая светильниками на стенах шла в темноту вверх не истерялся в черноте вдоль стен тянулась лестница тяжёлые глыбы торчащие из стены без перил и ограды близко зятка передёрнула плечами мрак набычился секира привычно заходила в руках ступеньки поплыли навстречу лекс просился недоумением А потёму вниз. Мрак всегда идёт вниз, объяснил Торгита с готовностью, подумал и всегда налево. Из тёмной ниши впереди выметнулась мохнатая тень. Длинная шерсть блестала синими искрами, побежала, почти не касаясь плит впереди людей. Мрак зарычал, резко остановился, даже руки раскинул, не пуская друзей обогнать.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 Мрак мура покосился на таракана, под которым с треском обламывались глыбы в бревно толщиной. Шерсть встала дыбом. "А какие тут клопы или мыши?" прошептала Лиска зябнущим голоском. Мрак медленно приблизился к краю и измерил взглядом расстояние через зияющий провал. Хоти вниз шли, но даже волку не перескочить, разве что Олегу при клюви и крыльях. тоже мне мрак, сказал мрак с отвращением. Тараканов не может вывести в собственном доме. Такого шапками закидаем. Ну, в прошлый раз, можно сказать, поддались, чтобы разодорить. Олег отступил, подпрыгнул и влез в тёмный ход, что тут же расширился, привёл в пещеру чулан, загромождённую старыми вещами. Он быстро пинал рухлядь и срывал со стен ковры и гобелены. падали стол блестящие палочки, то стоптанные сапоги. Наткнулся на россыпь камней, этот детай, который влез следом, сразу же наткнулся на крючи и моток верёвки. Отбросил. Олег подхватил на лету дури, не то и нужно. Таргита ещё ворошил стаю, обнаружил сундуки с висячими замками, изогнутый меч, покрытый ржавчиной. Олег вылез царапая спину. Отстанешь, бросим. Мрак выхватил крюки, едва Олег выснулся из норы, метнух. Сзади слышался привычный лязг чужих мечей, без которого теперь, казалось, уже не смогут и заснуть. Торгитай вывалился из норы, прижимая к груди сокровища, а Олег закрепил на той стороне верёвку. Лыска и Мрак за его спиной, Торгитай заспешил. Олег взял у мрака секиру и два таргета и переполз через пропасть по раскачивающейся верёвке, вытянул из зараза обрубил. На ступенях показались преследователи, полетели стрелы, блеснули доспехи савиджака. Он погрозил мечом. Зычный голос легко преодолел пропасть. Здесь вам не схорониться. Найду. Ищи, ищи, проворчал мрак на бегу. Должон быть. Они обожали вдоль стены почти на другую сторону колодца. Ступени и на раз и два высовывались из стены. Все четверо продвигались, растирая животы о стену, но застревали и преследователи. Олег страшился, что догадаются выслать отряд навстречу. Едва одна из дыр показалась широкой, поспешно влез до пояса, вслушился, сдавлено крикнул: "Ход дальше, расширяется". Он полз на четвереньках, затем бежал, пригнувшись. Когда удалось выпрямиться, сзади послышалось тяжёлое дыхание мрака, сопение таргета и повизгивание лиски. Коридор с подслеповатыми светильниками извивался, карабкался всё выше, но когда удалось разбежаться по ровному вовсю мочь, впереди из темноты выступило Сплошная стена. Тупик. Выдохнул мрак обречённо. Сразу развернулся лицом к входу, ситера рассыпала в слабом свете факела искорки. Талек попрыгал на месте, скокнул в сторону, пробуя пол, но каменные плиты не дрогнули, потайные ходы не открылись. Стены из сплошного камня, зеленоватого, порошивого плесенью. то за ритуальный танец, сказал мрак, досадливо не оборачиваясь. Нашёл, когда устраивать пляски. В Алхуне необходимо пошаманить, сказала лиска защищающая, чтобы аж пена из ушей. Ещё бы бубен. Олег слышал привычный, как шум дождя осенью, лязг металла, подпрыгнул, стукнул вытянутыми пальцами в низкий потолок. Загрохотало, появилась трещина. Олег как заяц сиганул в бок, посыпались камешки на то место, где мгновение тому стоял волк, рухнула тяжелая плита. Уху, сказал торгитай, раскрыв рот. Такая упадет на голову, лиски прическу испортит. В верху из квадратной дыры пахнуло нечистым теплом. Трещина появилась и в полу две широкие плиты обвалились. Через долгие мгновения внизу раздался глухой трясок. Торгитая опасливо вытянул голову, заглянул, отпрянул, словно конь легнул между глаз. Стены ловушки отвесные, гладкие, как стекло, а с одного торчали острые колючья. Внизу белели человеческие кости. Не сорваться бы, сказал мрак и облизнул губы. Упадёшь с такой высоты точно штаны порвёшь. Тебе что сказал ты, детауныла, у тебя чужие, опять мертвека остащишь. Вон за нами сколько гонится, все в штанах. Так ещё же не мертвеки, не понял, мрак. Ну, здесь все такие скорые. Олег подбросил лиску в тёмный лаз. Не ввырывскарабкались, помогая друг другу. Впереди тянулся коридор из лиловых камней, от них веяло теплом. А ро сийный свет шёл прямо из стен. Слабый свет осветил впереди массивную решётчатую дверь из толстых прутьев. Она со скрипом начала подниматься. Ещё дальше, шагах в 10, точно такая же, несокрушимая дверь опускалась из потолка. Олег похолодел, представив себя и друзей в западне. В последний миг успел заметить чуть выступающий квадратный камень поменьше громадных плит, догадался ударить пяткой, прыгнув вперёд. Решётка опустилась почти до пола. Олег шлепнулся плашмя, протиснулся, извиваясь как ящерица. Острые зубцы расковынали плечи, под ними хрустнула решётка, на миг замерла. После паузы с тем же унылым скрипом поползла вверх. Лиска, подражая Олегу, скокнула в том же месте, перескочила невредимой. Когда в коридоре появился мрак и тардита, леклю успел открыть рот, как яростный мрак уже оказался рядом. Вол чуть-чуть её предупредил, отскокнул ещё, не осознав зачем. Таргитай бежал как по своей деревне, щёлкал хлебалом по сторонам, сопел, рассматривал стены, даже чесался на бегу. Он ухитрился наступить на опасную плиту дважды, Олег окаменел в ужасе, решётка могла обрушиться, захлопнуть всех в ловушке. Но вместо этого плита под ногами Таргитая рассыпалась в мелкую удушливую пыль. Таргитай исчез, а когда облако рассеялось перед решёткой, зиял чёрный провал. В мраку